Глава двадцать пятая. Феликс. С ума сойти. Вот же пигалица из панельного дома. То есть я мужик, я имею деньги, возможности. Я практически спас эту мадам от бесчестия. И что в итоге? Я должен перед ней едва ли не извиняться? То есть она ставит условия? Возмутительно. Что самое интересное, мне никто никогда не возражал. Все мои женщины были как шелковые. Ласково смотрели в глаза, при одном только намеке бежали в постель. Одна даже пластику сделала, чтобы быть похожей на мою бывшую, потому что считала, что такой типаж мне нравится больше всего. А это самая Даша... Кстати, именно Даша, а не Снежана, не Изабелла, не Анжелика, а мать его Даша. Так вот, эта самая Даша живет как хочет и даже не думает меняться, подстраиваться. И сидит довольная. У нее нет ни больших губ, ни выразительных скул. Она не колола в себя ботокс. Нет, я не хочу сказать, что это плохо. По нашим временам это круто. Но я совершенно отвык от женщин, которые не пытаются показать товар лицом. В моем окружении таких не осталось. Даже мои горничные, то все после пластики. Самое забавное, что Даша просто красивая. Родилась такой. Причем красота у нее пшеничная, что ли. Я этот тип так называю. Светлая кожа, русые волосы, светло-карие глаза. Вот только характер. Характер мне нравится и не нравится. С другой стороны, еще посмотрим, как она себя поведет, когда осознает, сколько денег на карте. А там больше, чем стоимость квартиры ее родителей. И как только она выяснит, что может потратить все... Вот тогда и посмотрим, насколько она благородная. Это все от бедности, это псевдоблагородство. На следующее утро я решаю заглянуть к красотке. До работы. Думаю, минут десять хватит. Включаю камеру на телефоне. Ага, проснулась. Сидит в кресле, ребенка кормит. Первая мысль тут же запереться к Даше. Но она мне пока что не жена, так что надо бы соблюдать дистанцию. Хотя это возмутительно. Живет в моем доме, да еще и мать моего ребенка. А ведет себя, как будто мы никто друг другу. Доброе утро, Даша. Я сейчас зайду. Пишу ей снова и включаю камеру. Она прочитывает сообщение. Кивает. Скорее сама себе. Затем кусает губу. И печатает ответ. «Доброе утро. Я кормлю Рому. Через двадцать минут, пожалуйста». Ладно, не буду наблюдать. Мне, конечно, интересно, но я чувствую себя немного школьником. Эх, жалко Рома еще такой маленький. Что с ним делать? Как с ним взаимодействовать? Вот учился бы он уже в классе втором. Ну ладно, пусть не во втором. Пусть ему было бы лет пять. Это было бы интересно. А сейчас ему только мамка и нужна. Он же ничего не понимает, кроме того, что хочет или есть, или спать, или какать. Я подхожу через двадцать минут. Рома уже лежит в своей колыбельке, разглядывает подвешенные игрушки, а Даша, переодетая в спортивный костюм, что-то читает в телефоне. «Привет», — оглядываю ее. Она убирает сотовый и кивает. «Доброе утро», — и смотрит на меня, а в глазах читается, что приперся. «Ну да, а с другой стороны, карточку с деньгами дал, и могу быть свободен». Какие у тебя планы на сегодня?» «У меня нет планов», – пожимает плечами. «Только не говори, что хочешь пригласить меня на свидание. Больно надо». «Ах ты ж, и не собирался. Я, кажется, предупреждал, что у тебя слишком высокое мнение о себе, а это вредно для душевного здоровья». «Тогда что?» – скидывает брови. «А я уже такой злой, что и отвечать по-человечески не хочется». «Ну, давай ты угадаешь». «Ладно», – прохаживается по комнате. «Поняла. Твоим родителям нужна помощь на даче, и ты хочешь меня туда отправить». «Тут уже я не знаю, как реагировать». «Нет, это здорово. У девки богатая фантазия. Я бы не догадался придумать подобное. Тут она, конечно, молодец. Но только я не особо и рад подобным талантам». «Не угадала. Еще есть варианты». «Ты меня выгоняешь?» «Нет, конечно. Хотя тебя я, может быть, и выгнал. Но вот как сын без тебя будет?» Театрально вздыхаю. Якобы расстроен. Даша прохаживается по комнате. Снова думает. «Артистка». «Ладно, я сдаюсь. Что ты от меня хочешь?» «Сегодня ты поездишь по магазинам и купишь себе и сыну нормальную одежду. Ну или что там еще вам надо?» Но я в любом случае не хочу видеть этот позор. Киваю на Дашу, намекая на ее спортивный костюм. Она мрачнеет. И я не понимаю, что ты имеешь в виду. А судя по твоему выражению лица, понимаешь. Ты мне скажи, у кого ты взяла вот это? Эти тряпки, которые сейчас на тебе. Они ведь даже не по размеру. Ты их украло отца, пока он выпивал на Новый год. Или у деда хотя судя по состоянию колену прадеда знаешь что за живое задел может если очень повезет она на меня в гневе кинется и я бы посмотрел на то как злится эта крошка ты не просто павлин ты павлин с красивыми перьями мои обои облезают при виде этого костюма вон даже цвет потеряли так что спаси ремонт съезди в магазин Смотрит на меня ненавидящим взглядом, но не возражает. Значит, и правда понимает, что в таком костюме можно разве только ворон пугать. «И куда я поеду?» «Мой управляющий с удовольствием тебя сопроводит. Он уже получил необходимые инструкции. А водитель тебя отвезет. Ребенка можешь взять с собой. Думаю, твой шопинг долго не продлится». Чтобы было кому покачать малыша, с тобой будет няня. То есть целый штат, чтобы я просто сходила в магазин?» Усмехается. «Дорогая моя», — подхожу вплотную к Даше. «Учитывая стоимость вещей, которые ты будешь покупать, зарплата персонала — сущая мелочь», — кусает губы. «То есть это будут дорогие магазины?» «Очень дорогие. Мой ребенок достоин лучшего». «Ну и будет неприлично, если мать будет ходить как бомж. Так что это не просьба, это задание». Даша думает несколько секунд, после чего твердо кивает.